Наустник же оставался застегнутым, так что черты лица его было трудно разобрать. Всего лучше были видны его загорелые скулы, покрытые здоровым румянцем, и большие голубые глаза, блестевшие из-под поднятого забрала. Осанка и манеры рыцаря выражали беззаботное веселье и удаль, изобличая ум, не способный предвидеть опасность, но всегда готовый отразить ее. Мысль об опасностях была ему привычна,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 «Славная песня», — сказал Вамба, когда оба закончили припев. Хм. «Клянусь моей дурацкой шапкой, и норовоучение прекрасное. Мы ее часто певали с гуртом. Когда-то мы с ним были товарищами, а теперь он, вот, по милости Божьей и по господской воле, сам себе хозяин и вольный человек. А однажды нам с ним изрядно досталось из-за этой самой песни. Мы так увлеклись, что два часа лишних провалялись в постели, распевая ее сквозь сон».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 «Я родом из Уэльса», — второй говорит. «Об этом есть в песенке старый рассказ. Он кровью поклялся, что он родовит». Вдовы был, конечно, немыслим отказ. «Я Морган, ап Гриффит, Хью, я Давид, ап Тюдор, свой Павел он рассказ. «Вдова же в ответ меня это страшит. Как выйти мне замуж за стольких зараз?» А третий был Йобен, что в Кенте живет. Об этом есть в песенке старый рассказ. А в Довушке он описал свой доход. А Йомину дать невозможно отказ. Оба. Отвергнут один и другой дворянин. А Йомине слышим зато и рассказ. Он в Кенте живет, получает доход. И дать невозможно отказ.